Часть вторая. Кампареллан. Глава третья. На орбитальной станции. Девятое. «Тревес сказал тебе, что мы в любой момент должны быть готовы к прыжку и полету через гиперпространство?» — спросила Близз, зайдя в каюту. Пелорет оторвался от дисплея и взглянул на нее. Да, он только что заглянул и предупредил в течение получаса. «Мне так неприятно, Пелл». Терпеть не могу прыжки, будто меня наизнанку выворачивает Пелорот выглядел слегка удивленным. — Вот уж не думал, что ты космический путешественник, Близ, дорогая. Я не так уж опытна и не столь самостоятельно У геи не было причин для регулярных космических полетов. По своей природе ям и геи не нуждаемся в исследованиях, торговле и других связях через пространство — Но остается необходимость кому-то дежурить на орбитальных станциях. Как тогда, когда мы имели счастье встретиться с тобой? Да, Пэлл. Она нежно улыбнулась ему. Но иногда приходится посещать Сейшел и другие звездные системы ну, с разными целями, как правило, тайна ну как бы то ни было, прыжки делать приходится. И, конечно, когда любая часть геи совершает прыжок, вся гея чувствует это. «Наверное, это не слишком приятно», — посочувствовал Пэл. «Могло быть и хуже. Большая часть геи не участвует в прыжке, так что ощущения получаются, так сказать, разбавленными. Однако я, похоже, более чувствительно воспринимаю прыжки, чем большая часть геи». Я уже пыталась объяснить Треввейзу. «Хотя все на гее гея отдельные компоненты не идентичны». У нас есть различия, и я по каким-то причинам особенно чувствительна к прыжкам. — Постой, — сказал Пелород, внезапно припоминает. тревис объяснял мне однажды, — это в обычных кораблях ты испытываешь ужасные ощущения. В обычных кораблях ты покидаешь галактическое гравитационное поле при входе в гиперпространство и возвращаешься в него, выходя в обычное пространство. Именно уход — И возвращение приводит к таким ощущениям. Но далекая звезда – гравитационный корабль. Он не зависит от гравитационного поля и, собственно говоря, не покидает его и не возвращается в него. По этой причине мы не почувствуем ровным счетом ничего, поверь моему опыту. Но это просто замечательно. Как жаль, что я не додумалась сказать тебе об этом раньше. Не пришлось бы мучиться и переживать. Но у нашего корабля есть и другое преимущество – продолжал Пилорат, взяв на себя необычную роль крупного специалиста по вопросам астронавтики. «Обычные корабли в обычном пространстве должны удалиться от объектов с крупной массой, типа звезд, на довольно большое расстояние для того, чтобы произвести прыжок. Отчасти потому, что чем больше интенсивность гравитационного поля звезды, тем болезненнее ощущение от прыжка. Отчасти потому, что чем сильнее гравитационное поле, тем сложнее система уравнений, от решения которых зависит безопасность прыжка и определение точки выхода в обычное пространство. На гравитационном судне, однако, отсутствуют, как я уже сказал, любые ощущения прыжка. К тому же корабль снабжен компьютером, который по совершенству значительно превосходит обычные и может решать сложнейшие уравнения с необычайным умением и быстротой. В итоге, вместо того, чтобы улетать от звезды пару недель, Только из-за необходимости выбора безопасной и удобной для прыжка дистанции далекая звезда проделывает это всего за два-три дня. — Это прекрасно, — сказала Блис. — Треф молодец, может управлять таким необыкновенным кораблем. Пилород едва заметно нахмурился. — Пожалуйста, Блис, зови его Тревойс. Да, — Да-да, его здесь нет, и я немножко забылась. — Не стоит. Пусть это войдет у тебя в привычку, милая. Ему не нравится, когда... — Дело не в имени. Ему не нравлюсь я. — Это неправда, — горячо вытразил Пилорет. — Я говорил с ним о тебе. — Подожди, подожди, не хмурься. Я был осторожен и вежлив, детка. Он уверил меня, что дело не в том, что ты ему не нравишься. Он с сомнением относится к гее и удручен тем, что был вынужден назвать ее будущим человечества. Мы должны считаться с этим». Он наверняка передумает по мере того, как со временем осознает преимущество гея. Надеюсь, что так и будет, но дело не только в гее. Что бы он тебе ни говорил, пэл не забывай, что он очень привязан к тебе и не хочет делать тебе больно. Он не любит меня. Нет, Близ. У него нет для этого никаких причин. Но меня не обязаны любить все, только потому что любишь ты, Пэлл. Дело в том, что Трев, то есть Тревес думает, что я робот. Пелорот необычайно изумился. Не может быть. Искусственное человеческое существо. Не может быть. Почему ты так удивлен? Гея была создана при помощи роботов. Это общеизвестный факт. Но роботы могли помогать людям, как могут помогать машины. Но гею основали люди, люди с Земли. Именно так думает Тревес. Я точно знаю» но в памяти геи нет ничего о Земле. Я так и сказал и тебе, и Тревейзу. Однако в древнейших воспоминаниях есть роботы, работающие даже спустя три тысячи лет над задачей превращения геи в обитаемый мир. В то же время мы формировали гею как планетарное сознание. Это отнимало много времени, Пел, милый, и стало еще одной причиной того, почему наши ранние воспоминания смутны. И, возможно, дело тут вовсе не во вмешательстве земли и уничтожении упоминания о себе. «Тревайс, послушай, Близ», — сказал озабоченно Пелорот, — «но куда же девались роботы?» «Когда создание геи завершилось, роботы ушли. Мы не хотели, чтобы они оставались на гее, чтобы стали ее частицами. Мы были убеждены...» И остаёмся при этом мнении сейчас, что длительное присутствие роботов вредно для человеческого общества, независимо от того, изоляты люди или планетары. Я не знаю, откуда взялось такое утверждение. Ну, возможно, что оно имеет в своей основе события, датирующиеся очень ранними временами галактической истории, а память геи не простирается так далеко в прошлое. Но если роботы ушли, а вдруг некоторые остались... «Вдруг я одна из них? Вдруг мне пятнадцать тысяч лет?» Тревес так думает. Пилород обескураженно покачал головой, но ведь это не так. «А ты в этом уверен?» «Конечно уверен. Ты не робот. Откуда ты знаешь?» «Близ, я знаю. В тебе нет ничего искусственного. Если уж я не знаю ничего такого, то и никто не знает». но разве не может быть так, что абсолютно во всем...» От общего облика до мельчайших подробностей я неотличима от настоящего человека. Если я такова, как ты сможешь найти различия между мной и настоящим человеком? Не думаю, чтобы ты могла быть столь мастерски изготовлена. Ну а если это было возможно, несмотря на то, что ты думаешь? Я просто не могу поверить. Тогда посмотри на это, как на гипотезу. Если бы я была неотличимым от человека роботом, как бы ты к этому отнёсся? Ну, я... я ну, ещё точнее, допустим, занимался любовью с роботом. Что скажешь? Пилород неожиданно щёлкнул пальцами. А знаешь, есть такие легенды о женщине, влюбившейся в искусственного мужчину, и, и наоборот. Я-то думал, что это всего лишь аллегория, и никогда не мог вообразить, что эти истории могут иметь отношение к правде». Ни Голан, ни я даже не слышали слова «робот» до тех пор, пока не оказались на Сейшеле. Но теперь я понимаю, что упоминаемые в легендах искусственные мужчины и женщины наверняка и были роботами. По-видимому, такие роботы действительно существовали в древние времена. Это означает, что отношение к таким легендам, как к вымыслу, должно быть пересмотрено. Он внезапно умолк. И когда Близ резко хлопнула в ладоши, испуганно вздрогнул. «Пел, дорогой, ты углубился в мифологию, чтобы уйти от ответа. Я повторяю, как бы ты отнесся к тому, чтобы заниматься любовью с роботом?» обескураженно посмотрел на нее. «Совсем-совсем неотличимым роботом. Таким, что похож на человека, как две капли воды. Да. Ну... «Тогда я скажу так. Робот, который неотличим от человека, является человеком. Если бы ты даже и была таким роботом, для меня ты все равно останешься человеком. Именно это я и хотел от тебя услышать, Пел». Пелорат немного помолчал и спросил, «Ну, а теперь, дорогая, может быть, ты скажешь, что ты настоящий человек, и мне не нужно решать эту гипотетическую проблему?» «Нет, не скажу. Ты определил настоящего человека как объект, имеющий все свойства человеческого существа. Если тебя устраивает то, что я обладаю всеми этими свойствами, тогда дискуссия окончена, мы пришли к рабочему определению и не нуждаемся в ином. Кроме всего прочего, как я могу узнать, что ты, например, не робот, которому посчастливилось оказаться неотличимым от человека?» «Ну, я же сказал тебе, что я не робот». О, но если бы ты был таким роботом, то мог бы быть устроен так, чтобы утверждать, будто ты настоящий человек, и мог бы даже быть запрограммирован на веру в это утверждение. Рабочее определение — вот все, что у нас есть, и все, что у нас может быть. Она обвела шею Пелората руками и поцеловала его. Поцелуй становился все более страстным и продолжался, пока Пелорат не оторвался от губ близ и не сказал в полголоса, Мы обещали Тревайзу не смущать его, превращая полет в свадебное путешествие. «Давай не будем думать об этих обещаниях», — умоляюще проговорила Блис. «Не могу, дорогая», — покачал головой Пилорат. «Знаю, это обидит тебя, Блис, но я все время думаю... Словом, я не могу позволить эмоциям захватить меня целиком». «Эта черта характера развивалась во мне всю мою жизнь и, вероятно, досаждает окружающим». Я никогда не жил бы с женщиной, которая бы начинала возражать против этого рано или поздно. Моя первая жена, ну, я полагаю, что это не совсем подходящая тема для разговора. — Да, не очень-то, но, впрочем, ты не первый мой любовник. — О! — сказал Пилорд в замешательстве, но затем, заметив добрую улыбку, Блисс продолжил. — Я хочу сказать, что все понимаю. Конечно, нет, я даже не задумывался, какой я у тебя по счёту. Всё равно, моя первая жена этого терпеть не могла. А я наоборот, ты мне очень нравишься, такой задумчивый. Не могу поверить. Но я о другом, робот или человек, неважно, тут мы согласны. Однако я изолят, и ты знаешь это. Я не часть геи, и когда мы ласкаем друг друга, ты разделяешь чувство с не геей. Даже когда ты позволяешь мне стать частью геи на краткий миг, это не могут быть столь же сильные эмоции, какие ты испытываешь, когда гея любит гею. Любить тебя, Пэлл, в этом есть своя прелесть. Я не заглядываю дальше, в будущее. Но это ведь не только твое дело, что ты любишь меня. Ты — это не только ты. Что если гея сочтет подобное поведение извращением? Если бы дело обстояло так, я бы знала «Ведь я гея. А так как мне приятно быть с тобой, гея – это тоже приятно. Когда мы занимаемся любовью, вся гея разделяет мои ощущения в той или иной степени. Когда я говорю, что я люблю тебя, это означает, что гея любит тебя, хотя только одна ее часть, которую я собой представляю, принимает в этом непосредственное участие. Ты смущен? Я изолят близ». И не совсем улавливаю смысл всего этого. Ну, можно представить это в виде аналогии с телом изолята. Когда ты насвистываешь мелодию, все твое тело, весь твой организм хотел бы свистеть, но непосредственная задача производить звуки доверена твоим губам, языку и легким. Твой правый большой палец в этом не участвует, верно? Он может отстукивать ритм, но это не нужно для свиста. Отстукивание ритма не само действие, но отклик на действие. И, наверное, все части геи могут откликнуться так или иначе на мои эмоции, как я откликаюсь на твои. Значит, мне не стоит мучиться и смущаться. Конечно, нет. Но у меня все равно какое-то странное чувство ответственности. Когда я пытаюсь доставить тебе счастье, то, оказывается, должен осчастливить распоследний организм на гея. — Распоследний атом, если точнее, но ты и так и делаешь. Ты добавляешь к чувству общей радости то, что я позволяю тебе ненадолго разделить со мной. Я полагаю, твой вклад слишком мал для того, чтобы его легко было измерить, но он есть, и знание этого должно усилить твою радость. Эх, знать бы наверняка, что Голлан погружен в маневрирование в гиперпространстве и еще в рубке. — Хочешь устроить медовый месяц? — Верно. «Тогда возьми лист бумаги и напиши «Медовый месяц», не беспокоить. Прикрепи его снаружи на двери, и если он захочет войти, то это его проблема». Пилород так и сделал, и все дальнейшее происходило уже во время совершения прыжка. Но ни Пилород, ни Близ не заметили при этом ничего необычного, да и не смогли бы заметить, даже если бы и очень старались».